Глава 27 Лидия шумно выдохнула. Меня как в тиски зажали. Продолжай, пожалуйста. Отражение смотрело на нее из огромного, от пола до потолка, переливчатого зеркала. Лидия, величественно, как королева былых времен, опустила капюшон на лицо. Серебристое платье водопадом не спадало с плеч и ложилось складками у ее ног. «Не шевелись, ради бога!» — призвала Антея. «Мне нравится. Настоящие королевские идиллии. Девы в дымке, болото, подёрнутые туманом и все такое». Виктория Бейли задумчиво смотрела на Лидию. «Что скажете?» «Истинная королева для моего Артура. Миледи!» И Антея отвесила шутовской поклон, причем на боку у нее качнулись ножны меча. Женщины звонко рассмеялись. Виктория... Затягивала на Лидии корсет. Сегодня вечером, в канун Дня всех святых, был бал, время маскарада и безудержного веселья для студенток и преподавателей женского медицинского колледжа. Когда Лидия была студенткой-первокурсницей, ее поражала бурная жизнь, кипевшая в колледже. Вечеринки, концерты, любительские спектакли. Лидия, упорная в своей преданности учебе, привыкла к одиночеству, однако студентки не забывали радоваться жизни. Лидию мало-помалу вытащили из скорлупы две ее подруги, обе чуть старше неё. С тех пор прошло немало времени, теперь все трое занимали заметное положение, преподавали, денег был расписан по минутам, однако узы дружбы связывали их, как и прежде. Лидия собиралась пропустить увеселение и скоротать тихий вечер дома. Однако Антея, явившаяся к ней с костюмом в руках, отказалась идти на бал без Лидии. На лицах подруг была написана решимость. Наверное, ей, Лидии, все же полезно будет отправиться с ними и хоть на один вечер забыть о своих тревогах. «Ну что, идем? спросила Антея. Идем, ответила Лидия, пытаясь собрать всю оставшуюся в ней бодрость духа. Геневра шествовала в центре, ее король и рыцарь по обе стороны от нее. Виктория и Антея достали эти затейливые костюмы у подруги в театре. На обеих было серебристое джерси, напоминавшая кольчугу, и шаровары. На голове у Антеи красовалась корона, усыпанная драгоценными камнями. Лицо Виктории можно было разглядеть только через щель забрала рыцарского шлема. До праздника оставалось еще несколько дней, но Пайн-стрит уже была запружена гуляками, а часть её — превратилась в подмостки комедии «Дель Арте». На углу пели перед благодарной аудиторией уличные музыканты в костюмах. Закрылись еще далеко не все магазины. Недавно прошел небольшой дождь, и булужники мостовой сверкали в свете газовых фонарей. Вечеринка проходила в зале на другом конце Индепенденс-сквер, недалеко от дома Лидии, и они решили пройтись пешком. На углу Пайн-стрит и Шестой улицы, возле уличного лотка, Они прошли мимо девчушки, которая, цепляясь за материнскую юбку, указывала на целую гору бесформенных тыкв. Тыквы были покрыты наростами, наводящими на мысль о бородавках на ведьмином носу. Девочка обхватила ручонками идеально круглую тыкву и теперь умоляла мать купить ее. Личико ребенка светилось от удовольствия. Лидия подумала о родне Анны, о Саре и джонни Как мало им осталось радости, как много сил отняла у них тревога. Лидия молчала, полухо слушая болтовню подруг. В голове роилось множество мыслей. Обычно она доверяла Антее и Виктории все, и радости, и тревоги. Но сейчас Лидия боялась втягивать подруг в дело об убийстве. Вот и нужное им здание. Открыв скрипнувшую калитку, подруги вошли во внутренний дворик днем в главном зале читали лекции но сейчас просторное помещение преобразилось перила украшали целые гирлянды черно оранжевых флажков а на верхней площадке плотоядно ухмылялись щербатыми пастями фонари и стыкв в нише ясновидящая мадам эльза вооружившись планшетом для спиритических сеансов и чайными листьями предсказывала гостям всевозможные несчастья Лидия с удовольствием угадывала своих учениц, переодетых колдуньями, ведьмами, привидениями и прекрасными дамами. Робин Гуд и дева Мэриан беседовали с Шахерезадой и Лакшми Баи. Костюмы, изготовленные с изрядной фантазией, приводили Лидию в восторг. Следом за Антеей она протолкалась через толпу. Она хотела было заговорить, но тут грянул, перекрывая гомон в зале, голос церемонимейстера. «Леди и джентльмены, прошу вашего внимания!» Все глаза устремились к помосту у дальней стены. «Наши праздники в честь Дня Всех Святых с каждым годом становятся все пышнее! Настал момент, которого вы так ждали! Пора присуждать награду за лучший костюм!» «Я смотрю в зал и вижу колдуней, благородных мужей и королев. Но кому же достанется главный приз?» Церемониймейстер медленно пересек сцену, оглядывая зал. По толпе пробежала волна предвкушения. Собравшиеся поворачивались, чтобы сравнить костюмы. Лидия ощущала приятную тесноту толпы. «Подумать только! Я вижу Мерлина! А это уж не Мария или Антуанетта! Может быть, вспомним, пусть едят пирожные, а ее супруг, несчастный король, голову ему далой Натянутая шутка вызвала рябь смешков. Церемониймейстер вгляделся в зал, козырьком приложив руку к глазам, словно высматривал что-то вдали, и указал в задние ряды, Поверх гомонящей толпы. Собравшиеся стали вытягивать шеи, чтобы лучше видеть. Сэр! провозгласил церемонимейстер, не соблаговолите ли вы открыть лицо? Мы заинтригованы! Обернувшись, Лидия увидела человека в черном костюме и угольно-черном цилиндре. На ум Лидии пришли почтовые открытки с изображением английской похоронной процессии. Красивые лошади влекут катафалк, вознится в траурном костюме с бархатной лентой на рукаве. Но у этого мужчины в цилиндре лицо закрывал черный платок. — Сэр, какое же вы из созданий ночи? Вестник смерти? Вы явились к нам в канун Дня Всех Святых, в час призраков и духов? Церемоний мистер оглядел толпу, призывая всех веселиться. Фигура в черном покачала головой. «Очень умно. Лица совсем не видно», — прошептал Антея. «Ты не знаешь, кто бы это мог быть?» «Послушайте!» — призвал распорядитель. «Это всего лишь шутка. Прошу вас открыть лицо!» Вокруг Лидии шуршала ткань. Собравшиеся оборачивались, чтобы посмотреть на гостя. Человек в черном снова медленно покачал головой. «Скажите что-нибудь!» — крикнул кто-то из зрителей. «Это же просто маскарад!» Фигура в черном не проронила ни слова. В толпе встревоженно зашептались. «Он зашел слишком далеко», — Антея нахмурилась. Лидия встала на цыпочки и вытянула шею. Незнакомец исчез. История с человеком в черном показалась ей странным происшествием. Но ведь канун Дня Всех Святых — раздолье для шутников всех мастей. И Лидия продолжила развлекаться. С восхищением рассматривала костюмы друзей, ела горячие каштаны из газетного кулька. Звенел смех, напитки лились рекой. Так пролетели несколько часов. Лидия присела на бархатное канапе помассировать ноги, страстно желая оказаться в кровати, но подруги веселились от души, а ей не хотелось им мешать. Забрав в передний свой бархатный плащ, она тронула Викторию за плечо. Лидия, не уходи одна. Сейчас я найду антею, и мы уйдем все вместе. Время уже позднее, сказала Виктория. Нет-нет, я возьму кэп и доеду до самых дверей, пообещала Лидия. Ну, хорошо. Виктория поняла, что подруга настроена решительно. Лидия вышла в ночной холод. На пустой улице не было ни одного кэба. Лидия оглядела Уходящий в бок переулок. Как и ожидалось, народ уже разошелся по домам, но фонари еще горели. Лидия хорошо знала дорогу. Ей много раз приходилось возвращаться домой из Пенсильванской больницы. Лидия зашагала по площади, ориентируясь на арочные окна Индепенденс-холла. Стекла поблескивали в лунном свете. Когда Лидия шла по сводчатой колонаде, на колокольне пробило одиннадцать. Каблуки ее ботинок бодро стучали по брусчатке, ветер, тихо посвистывая, ворошил листья у ее ног. Лидия не сразу расслышала шаги у себя за спиной. Она уже успела дойти до края Индепенденс-сквер, откуда начинался тротуар. Вокруг никого не было, не считая бродяги, притулившегося к стене лочуги в конце улицы, и антарный огонек его папироски вспыхивал и газ. Лидия оглянулась через плечо. Абсолютная тишина вдруг встревожила ее. Она быстро пересекла узкий переулок, дорожку, которая должна была вывести ее прямо на Вашингтон-сквер, откуда оставался всего квартал до дома. Громоздкий капюшон плаща мешал видеть, что происходит вокруг. Ночную тишину нарушали только ветер и размеренный стук шагов. Лидия, легко шагая, заспешила вперёд. Сердце билось все быстрее, домов в проулке не было, только глухие задние стены, отрезавшие путь к отступлению. В конце проулка Лидия увидела каменную арку. Должно быть, ворота для экипажей, оставшиеся здесь на память о колониальных временах. Лидия словно оказалась в туннеле. Эхо шагов отдавалось от стен, причем одни были торопливыми, быстрыми, другие — медленными и размеренными. Лидия остановилась, затихли и шаги. Единственным источником света служил фонарь в конце проулка, походивший на несущего вахту часового. Лидия заставила себя обернуться, и глаза у нее округлились, как у ребенка, который столкнулся с домовым. Не более чем в двадцати ярдах от нее стояла, не шелохнувшись, некая фигура. Силуэт четко вырисовывался в проеме арки, Лидия с трудом различала очертания одежды. «Почему он стоит неподвижно?» Лидия выругала себя за то, что ушла с вечеринки одна. Приподняв подол шелковой юбки, она побежала. Вот и конец проулка, она повернула, Вашингтон-сквер уже за углом. Взлетев по ступеням, Лидия оказалась в парке. Сколько раз в детстве она, запыхавшись, взбегала по этим ступенькам, Но сейчас ее сердце колотилось от страха. Лидия знала каждый дюйм парка. И дорожки, делившие его на равные участки, и опрятные скамейки, и обнажившиеся в эту пору деревья. Лидия была уже в конце парка. Теперь, чтобы попасть на улицу, ей оставалось спуститься по трем ступенькам. Она в нескольких шагах от дома. Надо громко постучать в двери миссис Бойлстон, перебудить всех соседей. Но тут... Неустойчивый каблучок ботинка попал на неровный булыжник, и Лидия, больно ударившись, рухнула на колени. Размеренные шаги за спиной замерли. Лидия обхватила себя за плечи и зажмурилась. Преследователь тихо усмехнулся. Лидия попыталась подняться, но ногу пронзила резкая боль. — Не спешите так, доктор, — произнес преследователь. Обернувшись, Лидия разглядела силуэт в костюме. Цилиндр обтянут крепом. Лицо преследователя оставалось в темноте, к тому же его скрывал поднятый воротник. Вокруг, фосфорисцирующими чернилами, разливалась ночь. Реальность смешивалась с иллюзией. Одним быстрым движением преследователь крепко схватил Лидию за шею, и она чуть не задохнулась от боли. Хватка была такой, что заребила в глазах. Еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. Слушайте меня внимательно, проговорил преследователь низким приглушенным голосом. Если хотите жить спокойно, держитесь подальше от этого дела. И он зажал Лидии рот, чтобы заглушить крики. Вы поняли? Он резко дернул ее голову назад. Вздрогнув от боли, Лидия кивнула. Она пыталась сдержать нарастающую панику. В следующий раз будет хуже. В эту минуту из паба на углу вывалились несколько припозднившихся гуляк. Человек в черном отступил и исчез в темноте так же быстро, как появился. Лидия облегченно закрыла глаза. С трудом поднявшись, она закуталась в остатки своего королевского плаща и заковыляла к дому, да ее убежище было рукой подать. Фигуру в черном Лидия не заметила. Опасный человек, не двигаясь с места, стоял под фонарем и смотрел ей вслед».